Глава 19 Неся анкету заявление Пэту Стилману, Грейс думала, «Вот сейчас от дамы останется только ждать». Но, к ее удивлению, Пэт, повертев анкету в руках, тут же протянул обратно со словами. «Тебе нужно отнести в окружную судебную палату». «Господи, для чего?» «Потому что именно суд...» «Да-да, суд, мадам...» «Будет решать, достойно ли вы усыновить бедного маленького сироту господина Плеваку Макфи». Грейс почувствовала раздражение. «Зачем он фиглярничает? Почему же ты мне раньше не сказал? Потому что я сам не знал. В нашем городке никогда никого не усыновляли, по крайней мере, в законном порядке. Заявление есть. А что же дальше?» — спросил я себя. Тогда и выяснилось, и то не сразу. Ведь бланк заявления я брал у Генри Феннелла в окружном суде, он мне тоже ничего не сказал. А потом он узнал, как действуют в таких случаях, и уведомил меня. А я говорю тебе. Скоро весь город узнает. Выходит, будет что-то вроде судебного разбирательства? Пэт пожал плечами и ответил заупокойным голосом. — Не знаю, Пэт. «Знаю лишь, что вам придется предстать перед окружным судьей, и тот учтет все обстоятельства дела. Так мне объяснил Генри Феннелл». В своем обожаемом тесном кабинете в окружении своих верных папок, исправно хранивших сведения о расходе воды в городе, о стоимости ремонта дорог и тротуаров, о канализации пожарной охране, Пэт чувствовал себя уверенно и, глядя на растерянную Грейс, не мог не улыбаться. А ведь предстояло сообщить ей другое, не слишком приятное известие. «Знаешь, Грейс, у меня есть для тебя еще одна ложечка дегтя. Батти Арбакл затеяла то же, что и вы. Как это? Хочет сама усыновить плеваку. Пришла вчера за бланком и спрашивала, поступило ли от тебя заявление». Грейс догадывалась, что Бетти примет серьезные меры, но не ожидала, что та выступит в качестве конкурентки. Когда Бетти воспринимала плеваку как сироту, которая нуждается в опеке и которого лучше всего смогут опекать в евангелистском приюте в Бендиге, это еще можно было понять. Но теперь Бетти из какого-то оскорбленного религиозного чувства готова сама усыновить плеваку. Полнейшая нелепость. Зачем он ей понадобился? Она же знает, он от нее убежит, да и не нужен он ей по-настоящему. «Она жаждет спасти его душу», — отвечал Пэт со смешком. «Что здесь смешного, Пэт? Все очень серьезно. Плевако ни за что не согласится жить у Бетти. А ты уверена, Грейс, что вы сумеете поладить с ним лучше?» Ведь он сущий дикарь. Он не дикарь, Пэт. Просто в жизни ему всегда приходилось рассчитывать на себя, отсюда, все его странности. Но я могу поручиться, ничего дикого в нем нет. Да, я вижу, он уже нашел путь к твоему сердцу. Вот только не угодить бы ему в зубки к Бетти Арбакл. Пусть Бог вас обоих защитит от этого». «Плевако славный мальчик, он для меня очень много значит. Не знаю, что я сделаю, Пэт, если его у меня отберут». Грэйс сама удивилась, что рассказала о сокровенном Пэту Стилману, который даже не друг, а так школьный знакомый. «Но надо же кому-то открыться». «Что же мне теперь делать?» — спросила она, взывая о помощи, хоть и знала, что Пэт ничем не поможет. — Отнеси ваше заявление Генри Феннеллу. Он объяснит, что делать. — Он, кажется, протестант. — Да, но вообще-то он правдолюбец. — Раз протестант, значит, у Бетти будет передо мной преимущество? — Не знаю, Грейс. Решать будет все равно не она а судья. Судья Лейкер. Заявление Грейс все еще было у Пета в руках, он развернул его... Глянул на подпись и решил подразнить Грейс. «Подпись часом неподдельная?» «Что за вопрос?» Петро смеялся. «Ну, тогда ты, наверное, огрела Джека по голове кувалдой. Насколько я его знаю...» «Не думала я, что будет столько сложностей», — оборвала его Грейс, забирая бумагу. «Это потому, что тебе кажется, будто на дереве жизни сладкие ягоды». — наставительно сказал Пэт. — А в действительности на нем орехи, да такие, что не разгрызешь. — Ладно, спасибо, — сказала Грейс и оставила Пэта в обществе папок в кабинете, пахнущем копиркой, куревом, пылью и сырым репчатым луком, который Пэт, похоже, употребляет даже на завтрак. По дороге в судебную палату Грейс вспомнила, какой он, Генри Феннелл, Низенький, плотный, упругий, как мячик, каштаново-рыжеватые волосы, усики, очки в стальной оправе, глаза, смотрящие за очков, словно предупреждают. Этот человек не потерпит несерьезного обращения. Близких друзей у него, наверное, нет. Еще в школе Генри учился несколькими классами старше, он держался особняком от остальных ребят же прозвище у него не было. Вряд ли можно ждать от него помощи, подумала Грейс. Скорее уж наоборот. Она постучала в дверь кабинета с табличкой Г. Феннл, секретаря кружной судебной палаты. "Войдите". Грейс переступила порог, сказала, волнуясь: "Здравствуйте, Генри". Так и есть. Глаза сверкнули сквозь очки, мол, разговаривать со мной только в серьёзном тоне. «Здравствуйте, Грейс, присаживайтесь!» Грейс оглянулась по сторонам и сразу почувствовала. Генри, в отличие от Пэта Стилмана, человечек на своём месте. Всё в маленьком кабинете... Ровные ряды пронумерованных папок на стеллажах, опрятный стол с аккуратно разложенными бумагами, книжная полка над столом, в которой книжки одной высоты, как на подбор, обличала в хозяине собранность, любовь к порядку. «Такой человек должен дорожить своим временем», — решила Грейс. «Значит, нужно показать ему, что не собираешься отнимать время попусту». «Я принесла вам вот это заявление». Пэт Стиллман сказал, что дело будет решаться в судебной палате. Грейс протянула документ. Генри Феннелл молча сдвинул на угол стола бумаги, с которыми работал до прихода Грейс, взял заявление, бережно разложил его перед собой и принялся внимательно читать, проверяя на все ли вопросы анкеты дан ответ и, ставя остро отточенным карандашом возле каждого вопроса птичку, дойдя до подписи Джека... Карандаш вдруг замер. Вы должны были написать рядом с подписью вашего мужа его полное имя печатными буквами. — Извините, мы не знали. У Джека есть еще какое-нибудь имя? — Да, Эдвард. — Ладно. Проворным движением Генри взял с прибора ручку, ручка стремительно запрыгала по бумаге. — Джек Эдвард Трис. Каким числом пометить заявление? Сегодняшним? Пускай сегодняшним. Генри написал число, взглянул на Грейс. Та ждала, что он скажет дальше, но он молчал. — От меня еще что-нибудь требуется? — спросила Грейс. — Вы должны будете присутствовать при рассмотрении вашего заявления окружным судом. Когда назначат день и время, мы обязательно вам сообщим. Немного поколебавшись, Грейс решилась. Я слышала, Бетти Арбакл тоже подала заявление. «Не имею права беседовать с вами на эту тему», — тут же отчеканил Генри. «Я и не прошу», — поспешно заверила Грейс. «Я хотела выяснить, не откажут ли мне из-за того, что у меня иное вероисповедание, чем у плеваки». Генри посмотрел на нее немигающим взглядом, И почувствовала, что суть этого человека в холодной честности, следовательно, можно рассчитывать на справедливость. «Я знаю, сами вы протестант. Это здесь совершенно ни при чем», — отрезал Генри. «Да, да, конечно. Я хотела спросить, то, что я католичка, а протестант, помешает?» Генри помолчал, видимо, взвешивая слова, затем ответил. Трудно сказать наверняка. Но вероисповедание действительно важный момент. Его всегда принимают во внимание. А в таком деле, как ваше, он может оказаться решающим. На вашем месте, Грейс, я бы заручился правовой помощью. — Как это? — спросила Грейс. — Помощью лица, которая лучше вас разбирается в законах и сможет отстоять ваши интересы в суде. «Тогда на что-то можно надеяться», — веско проговорил Генри. «Короче говоря, я бы посоветовал вам прибегнуть к услугам адвоката». «Адвоката? Но это будет стоить денег». «Разумеется». «Сколько же?» «Разные адвокаты берут по-разному. Кроме того, плата зависит от работы, которую приходится проделать». «Вот оно что», — сказала Грейс. «Ну, боже мой, к кому я обращусь?» Две пары честных глаз, одни холодные, вторые горячие, встретились. «В мою задачу не входит давать вам советы. Однако, будь я на вашем месте, я бы обратился к Эдварду Квейлу». «К мистеру Квейлу? Но ведь он протестант. И все-таки, если вам нужен юрист, который мог бы выиграть дело... Вам надо идти именно к нему. Но он ненавидит католиков. Помните историю с Локи МакГиббен. Пусть это вас не волнует. Поверьте, в случае с Плевакой никто лучше него не сможет отстоять ваших интересов. И постарайтесь говориться с ним побыстрее, пока вас кое-кто не опередил. «Хорошо, Генри, я последую вашему совету», — сказала Грейс, и еще раз заглянула в его грозные глаза. Где-то за этой суровостью скрывается светлая душа, которую Грейс проглядела и в школе, и потом. «Возьмите заявление, оно понадобится вашему адвокату», — сказал Генри, и уже вслед добавил. «Только не говорите ему, что я вас прислал». Грейс медленно брела по главной улице, рассуждая сама с собой, «Следует ли, не посоветовавшись с Джеком, делать следующий ход в игре правила, которые не совсем понятны? Вот, кстати, вывеска «Эдвард Квейл. Адвокатские услуги. Консультации по правовым вопросам». «Войти или посоветоваться прежде с Джеком? И главное, сколько это может стоить?» Она с самого начала твердо решила не просить денег у мужа, а своих собственных у нее только 50 фунтов, завещанных тетей Цицилией, лежащих в государственном сберегательном банке. Хватит ли на юриста? И, и нет ли какого-нибудь налога на усыновление, которое взимает судебная палата или правительство штата Виктория? И все же Грейс вошла в контору Эдварда Квейла, сказав себе... Отступать нелепо, иначе зачем было вообще затевать эту историю? В первом проходном кабинете Грейс увидела Тома, младшего сына Эдварда Квейла. Юноша сидел, едва помещая за миниатюрным столиком, и энергично что-то строчил. Он имел вид молодецкий, спортивный, и забавно было этим погожим днем смотреть на него в тесной душной конторе. «Здравствуйте, Том». Я хотела бы поговорить с мистером Квейлом. Он у себя? — Да, миссис Трис, но, боюсь, он занят. А что у вас за разговор? грей замялась. — Не стесняйтесь, мы с отцом работаем вместе. Грейс нравился Том, но не хотелось ничего объяснять ему уж. Слишком он юн. Разве вообще бывают такие законники? — Ну, хорошо, — сказал Том. — Сейчас узнаю. Может, он вас примет. Том вскользнул за дверь, после кратких и невнятных для Грейс переговоров вышел и позвал. «Пожалуйста, миссис Трис». Шагнув за порог, Грейс очутилась в кабинете немногим больше первого, также скромно обставленным, особенным тем, что всюду, на столе, на подоконниках, на полу, лежат штабелями книги, папки с документами, журналы. «Какой вывод можно сделать о хозяине?» Очевидно, для Эдварда Квейла нет ничего важнее своего дела, дела служения закону, а условностям он значения не придает. Такому человеку лучше сразу сообщить суть, факты, которые понадобятся для работы. «Доброе утро, миссис Трис», — проговорил Эдвард Квейл, снимая очки и небрежно кладя их на стол. Квейл был краснолицый, походил на англичанина, даже голос у него был не австралийский, а какой-то английский. «Присаживайтесь, прошу вас». Он указал на жесткий стул рядом со столом и сам повернулся к ней на своем вращающемся кресле. «Том, если появится мистер Джексон, попроси подождать». «Итак, миссис Трис, чем могу служить?» Грейс протянула заявление. «Я хочу усыновить юного плеваку Макфи. Заполнила вот эту анкету, как мне сказали в канцелярии». А еще сказали, что дело будет решаться в окружном суде, и, насколько я понимаю, мне понадобится помощь адвоката. Что такое? Неужели возникли осложнения? Не знаю, мистер Квейл, посмотрите сами. Мистер Квейл проглядел анкету. Вроде бы все в порядке. Выкладывайте-ка, зачем вам моя помощь? Грейс начинала понимать, отчего Генри Феннелл направил ее к Эдварду Квейлу. Квейл — такой же человек, как сам Генри. Видите ли, есть другая женщина, которая тоже хочет усыновить его. Вот оно что. Это женщина миссис Бетти Арбакл. Так, так, мистер Квейл быстро соображал. А задача несколько осложняется. — Есть еще одно обстоятельство, — прибавила Грейс. — Какое? — Я католичка, а мальчик — протестант, и миссис Арбакл — протестантка. У меня будут трудности, да? Эдвард Квейл как-то непонятно вздохнул. Много позже он объяснит Грейс, что древние греки считали вздох лекарством от скорби, Но суть дела он, очевидно, уразумел. «Да, это обстоятельство многое меняет». И прежде чем Грейс что-нибудь произнесла, продолжал, подняв руку. «Может статься, никакого решения суда и не потребуется. Не исключено, что в законодательных актах об усыновлении содержится вполне конкретное указание». Вы ведь знаете, как велика в стране религиозная разобщенность и какое значение придается религии. Тем более в вашем случае речь идет о малолетнем. Не получилось бы так, что совпадение вероисповеданий есть главное условие усыновления. Даже если протестанты, которым отдадут мальчика, совершенно не годятся в родители. Годятся или нет, это уже следующий вопрос. А вы, миссис Трис... Возможно, изначально не отвечаете требованию, которое предъявляется к усыновителям. И заодно то, что вы католичка, мальчика вам не отдадут. Это, впрочем, не означает, что его автоматически отдадут вашей сопернице. Другими словами, он может попасть и в сиротский приют. «Погодите, не торопитесь», — сказал Эдвард Квейл. «Я еще толком не изучил дело». Я лишь хотел вас предупредить, прежде чем мы поведем дальнейший разговор, что вашу кандидатуру могут отвести с самого начала. — Это было бы несправедливо, — воскликнула Грейс. — Я не утверждаю, что так случится непременно, но раз вы спросили, может ли разница в вере повлиять на решение суда, я отвечаю — может и даже очень. Но чтобы ответить точнее, нужно порыться в законах. Что я, видимо, и сделаю, если вы решите воспользоваться моими услугами. Хотя, честно говоря, работы у меня сейчас достаточно. Я боюсь, как бы заявление быть Арбакл не пошло в ход раньше моего, и как бы она... Не бойтесь. Если есть малейшая возможность отстоять дело в суде, я дам вашему заявлению законный ход. Но я должен хорошенько во все вникнуть». Если мне понадобятся дополнительные сведения, я пришлю к вам Тома». Ангрейс поднялась и, словно вступая в холодную воду, спросила. «А много это будет стоить, мистер Квейл?» «Стоить? В зависимости от работы, которую мне придется проделать. У меня только 50 фунтов своих собственных денег. Что вы, миссис Трис, такой суммы не потребуется, гораздо меньше». Я просто покопаюсь в законах и скажу вам, можете ли вы рассчитывать на удачу и что вам делать. оплате не беспокойтесь, обещаю, что на мне вы не разоритесь». Испытывая большое облегчение, Грейс поблагодарила Квейла и, простившись, вышла в кабинет Тома. Теперь она жалела, что не открылась юноши. «Знаете, Том, я приходила насчет плеваки Макфи», сказала Грейс, останавливаясь у столика. — Хочу его усыновить. — Я так и подумал, — отозвался Квилл, младший. — А что говорит на это сам старина плевака? — Ничего он не говорит. По-моему, у него, как у меня, в душе сумятица. Выйдя на улицу, Грейс осознала. За весь разговор с Эдвардом она ни разу не вспомнила, что он протестант. Значит, Генри Феннелл прав. Главное... Отдать дело в руки настоящему эксперту, пусть многие католики в городе недолюбливают Квейла, называют протестантским ханжой.